Уж после Пасхи это барыню мы отправили. У бариного приятеля дача хорошая была там, в Крыму. Он и дозволил у него пожить. А барину операцию велели. А он погожу да погожу перемогался. И капризный стал, не по нем все. Обедать подам, чуть хлебнет, горький суп. Да чем вы меня кормите без барни? И ножи воняют, и салфетка мышами пахнет. И похудел и почернел, узнать нельзя. Взгляну на него, не жилец и не жилец. Глаза уж не живые стали, туда уж смотрят. Стало ему говорить, надо докторов слушаться, на операцию-то намекнула, а он только поморщился. У зеркалов все язык глядел, а то шею пощупает, а то за плечи себя потрогает. Все бывало, а что сильно я похудел. И спрашивать ты чего? Слепому видно, кость-то исхудали даже. Говорю, одни лопатки торчат. Да, говорит, плохо дело. И платье на нем чисто на вешалке. Собрался на службу, воротился. Нет, кончился я, няня. Дай-ка мне содовой. Повернулся к стенке и содовую не столпить. И скучно у нас стало. Чисто вот упокойник в доме а у нас рыбки в аквариуме гуляли, любил их кормить барин. А тут и про рыбок давно забыл. Скажет, рыбок бы покормили, развлеклись. Что вы с мыслями все сидите? Какие уж мне рыбки, теперь все равно. А раз стоит у окна, глядит, погода теплая, все гуляют, а ехали ломовые. А я окошки протирала, вот он и говорит. Счастливые, ситный ты как едят. Может, говорю, ситничка вам желается. Схожу, куплю. Не до ситничка мне. Завтра меня резать будут. Я даже затряслась. А он мне, все может случиться, я тебе укажу. Повел меня в кабинет. Показал бумаги, какие взять, сколько денег осталось. И письмо барыне, чтобы передать, случится что. А барыня наказывала тревожное, что к Аполиту бы я сходила, а он напишет. Пошла я к нему, а жильцы степенные такие люди, и говорят, «Хотим вас остеречь, шайка у него собирается, страшные все ходят, ограбить, может, кого хотят». И бомбу у него видали, и пистолет, а его дома нет. Пошла я, а он мне у наших ворот попался. Сказала ему, «Письмо бы, сестрице надо, а он не дававших мне пустяков». Стала его корить из хорошего семейства, а люди вон говорят, шайку завел. А он смеется. Не шайку, а цельную лохань. Что, хорошая теперь жизнь? Ну вот что, нянька, мы крепкую власть поставим, будешь благодарить. Ты, говорит, настоящее пролетущее. В трубу пролетело. смехом все. Я тебе дом скоро подарю, только помалкивай. Он всегда добрый был, подумала я, Может, они царя хотят поставить опять? На барина-то он серчал. спрашивая его, зачем пришел? Говорит, по тебе заскучился и письмо обещался написать. Поставил самовар, а он в столовой остался. А барин в кабинете задремали. Прихожу, а Полита нет. А он в гостиной стоит, смеется, а на полу грамотка с гусем-то в клочки изорвана. Я так и обомлела, а на стенке картоночка висит, кулак углем написан. А он умел хорошо нарисовать, и лошадок рисовал, и цветочки. Да не простой кулак, а кукишку сует. Вот им ихнее звание теперь. Вцепилась я в него, а барин и входит, спрашивает, что угодно, а тот на стенку и показал. Были гуси, а теперь без перьев. И ушел. Ничего барин не сказал, только заморщился. Барыни-то знакомые? Нет, с болезнью уж все покончилось. Ну, цветы присылали, правда. Да приехала какая-то иногородняя, красивая, такая модная. Как его увидала, так и попятилась. Посидела минутки две, ушла. Барин и говорит, вот, заболел, никому и не нужен. Одна ты, няня, меня жалеешь. А меня и жалеть не за что. Каждого человека, говорю, жалеть надо, головой только покачал.